10 Аптекарь выстирала не вымыла инструменты после мальчика и сунула в барабан автоклава. Закрутила винты на крышке, нажала выключатель на стене, загорелась красная лампочка. Датчик температуры сломался, стрелка застыла на 50 градусах, и аптекарь, послюнив кончик пальца, несколько раз потрогала барабан, чтобы проверить, нагревается ли. Наконец, из барабана с шипением повалил пар, и она вытерла палец о платье. Больше ей делать было нечего. Сагиб велел ей пойти отдохнуть, пока он будет оперировать мать мальчика. Аптекарь ушла в дальнюю комнату, затворила дверь, подумав, заперла задвижку, но осторожно, чтобы не услышали мертвецы. В комнате стояли две койки, простые железные рамы с проржавелой сеткой и с лежавшимися матрасами. Простыни протерлись до дыр, Аптекарь поискала в шкафу белье поновее, но все оно было ветхое. Тогда она выбрала простыню, которая оказалась чище других, застелила матрас. Вытащила одеяло снизу из стопки в шкафу. Оно было довольно-таки шершавое и пахло нафталином, но аптекарю не раз доводилось отстирывать их от всех мыслимых человеческих выделений, и она знала, что это самое чистое. Она легла на койку. Рама громко скрипнула в тишине, и аптекарь испугалась, что железная сетка того и гляди порвется. Девушка закрыла глаза, стала дышать медленно и глубоко, чтобы скорее заснуть. Но время шло, а ей все не спалось. «Наверное, из-за ветра и луны», — подумала она, — приподнялась на локти, захлопнула окно, закрыла ставни и спрятала голову под одеяло. Все тело болело. Аптекарь Ворочалась сбоку на бок, чувствуя каждый бугорок в матрасе. Колесики в голове и не думали останавливаться. Чем крепче девушка зажмуривала глаза, тем больше ей казалось, будто она выжимает из них сон. Мешал и запах нафталина, исходивший от одеяла. В конце концов она сдалась, откинула одеяло и уставилась на стену в изножье кровати. Там висел календарь с изображением богини Дурги над днями месяца. Когда аптекарь только-только начинала работать в лечебнице, она подумывала попросить мужа прибить к этой стене полочку, расставить на ней статуэтки Ганеши и маленького Кришны, повесить изображение Витхобы и, может, Саибабы. Но Сагиба раздражала малейшее упоминание о религии, и девушка отказалась от этой затеи. Однако отсутствие в лечебнице богов ее беспокоило. Ей казалось, что там, куда людей изгоняет страх смерти, обязательно должен быть источник надежды. И в один прекрасный день, когда она ходила по местному рынку, ее осенило «нужно купить календарь с изображением различных божеств на каждый месяц». «Двенадцать богов по цене одного». Да и Сагиб не сможет против этого возразить. Она села в изножье кровати и, приблизив лицо к самому календарю, уставилась на изображение Дурги. Даже в темноте можно было разглядеть десять рук богини с оружием в каждой, ее большие глаза и льва, на котором она восседала. Копье богини вонзилось в живот корчившегося у ее ног демона, кровь его хлынула льву на лапы. Жестокая картина, но лицо богини излучало умиротворение. Казалось, она и не замечает свою жертву. Наверное, таковы все боги. Они вершат кровавую расправу, сохраняя абсолютное спокойствие. Календарь висел неровно на гвозде. Аптекарь выпрямилась, огляделась. Сквозь дыру в двери, где некогда была ручка, сочился свет. Девушке еще не доводилось видеть дверь вот так, когда в палате темно, а в коридоре горит свет. Она встала с койки, прокралась к двери и осторожно выглянула в дырку, стараясь, чтобы мертвые ее не заметили. Мальчик сидел на скамье, привалившись к отцовскому плечу. На колене у ребенка, чуть ниже края шортов, виднелся шрам, давний, заживший, не то что раны, с которыми семейство пришло к согибу. Отец укачивал сына, мурлыкал себе поднос, мотив колыбельный, Иногда произносил вслух слово другое. «Зачем ему колыбельное, ведь мертвые не спят? Может, так они проводили время на той загробной равнине, укачивали друг друга, напевая, не в силах заснуть, но не в силах и перестать мечтать о сне?» Аптекарь встала с койки, снова посмотрела на календарь, сложила ладони перед губами, пробормотала короткую молитву, после чего отодвинула засов и толкнула дверь. Мужчина замолчал. Мальчик убрал голову с отцовского плеча и выпрямился, словно боялся, что ему скажут «Ты ведешь себя, как ребенок». Девушка покосилась на них и тут же отвернулась, заметив, что они тоже смотрят на нее. За все то время, что мертвецы провели в лечебнице, она не сумела заставить себя сказать им хоть слова, Когда заявился пьянчушка, она лишь отчаянно замахала руками, прогоняя их в дальнюю комнату. Она юркнула в аптеку, пробираясь ощупью в темноте и стараясь не задеть пустые коробки, которыми сдуру загромоздила полки. Одна стопка чуть не рухнула, но аптекарь успела ее подхватить. Сердце у нее колотилось. Она кралась по комнате, ощупывая ногой пол, и остановилась, уткнувшись в каменное возвышение. Глаза ее уже привыкли к темноте. Девушка взяла в руки стоявшую на камне плитку и легонько ее встряхнула. Керосина внутри еще оставалась достаточно. Аптекарь открыла стоявшую у стены бутылочку со спиртом, принялась дрожащей рукой наливать его в емкость под горелкой и немного разлила. Первая спичка сломалась в ее пальцах, Вторая и третья никак не желали загораться. С четвертой спички аптекарю удалось поджечь спирт. В горелке под почерневшим медным кольцом вспыхнул огонек. Девушка подкачала чуть-чуть керосину. Наконец, керосин нагрелся достаточно, вспыхнул, и над плиткой взметнулись язычки синего пламени. Горелка негромко гудела. Аптекарь сидела, смотрела на кольцо огня. В темноте казалось, будто оно висит в воздухе. Даже не верилось, что такая красота способна обжечь. Так и хочется зачерпнуть пламя ладонями, спрятать в карман, подумала девушка. Аптекарь нашарила под плиткой миску с крышкой, которую спрятала там днем. В миске еще оставалось немного пхинди. Девушка набрала половину медной мисочки, поставила на огонь. Остальное согибу Вдруг тоже проголодается. Как хорошо, что она догадалась напечь к обеду побольше чапати. Она развернула две лепешки, хотела намазать сливочным маслом, но не сумела вспомнить, куда поставила банку, а свет включить не решилась, чтобы не привлекать внимание мертвецов. Она положила чапати без масла к пхинди и уселась на пол, скрестив ноги. В проникавшем из коридора лучики света ей была видна миска. Некогда дед учил аптекаря пережевывать каждый кусочек тридцать два раза, по одному на каждый зуб. На такие церемонии есть время разве что у стариков, но сейчас можно было и попробовать. Чем дольше она жевала б хинди, тем более липким и безвкусным оно казалось. Чего-то в нем не доставало, то ли соли, то ли имбиря, хотя днем было вкусно. Но девушка была голодна, а потому доела все, что лежало в миске, и вытерла ее куском чапати, после чего тихонько ополоснула под краном. Аптекарь подумала, что заснуть ей вряд ли удастся, как ни пытайся. Вышла в коридор, уселась на скамью напротив отца с сыном и зажала руки между коленками. Мертвые смотрели на нее. У лампы дневного света Над их головами жужжали насекомые. «Я... я бы вам тоже предложила поесть или хотя бы чаем напоила, дала бы вашему сыну печенье, но Сагиб сказал, что в вашем положении нельзя. Мы не едим, — перебил учитель, — и не нуждаемся в пище. Но все равно спасибо. Поедим, когда будем живы». И он похлопал сына по плечу. Если вам что-нибудь нужно, зовите, я буду... Извините меня за... за то, что я сделал. За что же? За то, что я схватил вас и зажал вам рот. Я не хотел причинить вам боль, испугался, что вы закричите. Я и кричала, только молча. Мужчина кротко улыбнулся. «Надеюсь, вы нас больше не боитесь?» Аптекарь крепче прижала друг к другу ладони. «Нет, уже не боюсь». Больше ей сказать было нечего, да и учителю, видимо, тоже. Она встала. «Вы в городе учились?» «Я?» «На аптекаре. В университете?» «Да, я, в общем, никакой не аптекарь. Образование у меня среднее, специального не получала. Просто Сагибу нужен был помощник, а кроме меня в деревне никого не нашлось. Вот мы с мужем ему и помогаем. Сагиб записал меня аптекарем, чтобы контора... Выплачивала мне зарплату. «Правда?» Никогда бы не подумал. «Вы так уверенно ассистировали ему во время операции. Мне показалось, вы знаете все инструменты. Сагибу даже ни разу не пришлось ничего вам объяснять. Сколько же вы с ним работаете?» У аптекаря горели уши. Она села обратно на скамью. Два с половиной года. С тех самых пор, как вышла замуж и переехала в эту деревню. Сагиб искал помощника, который умеет читать и писать. Английского я не знаю, но Сагиб научил меня, как называются лекарства и инструменты. Он записывает названия, а я каждое утро их повторяю, сразу после молитв. «Давно здесь Сагиб?» «На полгода дольше, чем я». «Всего-то? А до него кто был?» «Да никого. То есть был врач, но сельчане говорили, мол, что он есть, что его нет». Приезжал два раза в месяц, записывал что-то в бухгалтерских книгах и уезжал. И так много лет. Власти это не волновало. А потом тот доктор исчез, уж не знаю, что с ним случилось, и прислали сагиба. Он просиживал в лечебнице дни напролет, даже если не было пациентов. Сельчане сперва не знали, что думать. Боялись, что он обманом вырежет у них органы и продаст богатым. Зачем еще доктору переезжать из города в глухую деревню. Сагиб платил моему мужу за то, что тот чинил трубы и проводку, а когда после свадьбы я перебралась сюда, нашел работу и для меня. Раньше-то здесь было пустым-пусто, голые стены до да паутина. А теперь красота. Девушка указала на потолок, приглашая мертвых убедиться, в какой чистоте она содержит лечебницу. Раздался пронзительный свист, Аптекарь подпрыгнула и едва не упала со скамьи. Но это был всего лишь автоклав. Учитель с сыном тоже вздрогнули. Мальчик первым оправился от испуга, рассмеялся и шлепнул отца по руке, мол, трусишь как мышь. Аптекарь невольно уставилась на их подошвы. Учитель пошевелил пальцами ног. «Нет, мы не ходим пятками вперед». Девушка смущенно прикрыла рот рукой. «Я ничего, мне просто мама говорила много лет назад...» Да-да, я тоже слышал такие истории. Якобы призраки ходят пятками вперёд и боятся зеркал, потому что не отражаются в них. Можно подумать, жизнь и смерть настолько просты. Переверни любую мелочь вверх ногами, и живое становится мёртвым. Все эти байки про призраков — самые обычные росказни. «Смейтесь, если хотите, но наверняка в них есть и правда». Я собственными глазами видела привидения. Неподалеку от деревни моих родителей стоял полуразрушенный дом. Крыша провалилась внутрь, лианы опутали стены. Раньше там жил мужчина, который обманул многих женщин. Он женился на них, а в первую брачную ночь убивал. Можете себе представить? И каждый раз брал себе новое имя. Говорят, Он успел погубить 10 женщин, но в конце концов его поймали и повесили. Жены же его остались в том доме, хотя трупы их давно сожгли, а прах развеяли. Их души искали невинных жертв, чтобы отыграться за зло, которое причинил им тот демон. Честное слово, я сама с ними сталкивалась. Как-то раз, несколько лет назад, я поздно вечером возвращалась домой и услышала такой вопль, что у меня потом несколько дней звенило в ушах. Я увидела женщину в красном саре, очень бледную, лицо ее было белее молока и раздулось, как воздушный шарик. Она парила в воздухе над крышей и прыгнула на меня. Я так припустила, что даже не заметила, как порезала ногу стеклом. Вот до чего испугалась. «Мама говорит, в мире полно вещей, которые никто не может объяснить». Аптекарь примолкла, спохватившись, что вряд ли стоило рассказывать такие ужасы при ребёнке, но мальчик, похоже, ничуть не испугался. Он ковырял деревянную скамью ржавым гвоздём, который неизвестно где нашёл. Наверное, ему доводилось видеть и не такое. «Странно», — подумала девушка, — «приходится убеждать мертвецов в том, что призраки существуют». Когда она договорила, учитель кивнул с серьезным видом, точно был согласен с ее матерью. «Есть многое на этом свете, а, впрочем, и на том, кто знает, чего никто не может объяснить. Вы уж не сердитесь, что вам приходится с нами возиться, — сказал учитель, что мы явились к вам в таком состоянии. Нет-нет, я вовсе не это имела в виду. Вы не такие призраки, я же понимаю». Из-за меня не беспокойтесь. Подумаешь, одну ночь не посплю, ничего страшного. Иногда приходится, если у нас тяжелые пациенты. Сквозь открытые двери в лечебницу влетела перышко. Ветерок отнес его к самым дверям операционной. Учитель проводил его глазами. — Бог даст, все будет хорошо, — утешила его аптекарь. — Надеюсь. Теперь все в руках доктора Сагиба. Сагиб что угодно вылечит. Сколько людей к нам приходило, совсем больные, с такими распухшими ногами и животами, что стоять-то не могли. А Сагиб принимался за дело, и через несколько дней они уходили от нас на своих ногах. Ему под силу вылечить что угодно. Мужчина печально улыбнулся. А мертвецов лечить ему доводилось? Возвращать к жизни трупы? «Не теряйте веры». Вы уже наполовину живы, а Сагиб позаботится о другой половине. Учитель уставился на свои ладони, точно хотел разобрать начертанное на них. И аптекарь, улучив минуту, сменила тему. «Вы узнали, кем были в прошлых жизнях?» Учитель не ответил, и она добавила. «Наш семейный астролог говорил, что когда мы рождаемся, наши души обо всем забывают, и мы каждый раз живем, как впервые». Но на самом деле у нас было много жизней, сотни, и когда мы умираем, вспоминаем их все. Это правда? Как вам сказать? Не уверен. Может, конечно, и так, но мы ничего не вспомнили. По крайней мере, я не помню прежних жизней. Правда? Может, память возвращается не сразу? Вполне возможно. Как знать? Наш астролог говорил мне, что в прошлой жизни я была преданной женой. В той жизни мой муж тяжело болел, был с детства прикован к кровати, я ухаживала за ним день и ночь, мыла его и до последнего чистила его раны. Я, разумеется, ничего этого не помню, но астролог составил для меня карту и там все прочел. Он сказал, что поскольку я верно служила мужу и никому не делала зла, в следующих жизнях буду пожинать плоды своих добрых дел. Все это он рассказал мне перед помолвкой. Я тогда еще и лица мужа не видела. Астролог сравнил наши гороскопы и сообщил моему отцу, что мы с мужем созданы друг для друга и в этой, и в следующих жизнях. Я обо всем этом позабыла и вспомнила лишь теперь, когда мы прятались от пьянчуги. Я лишь хочу вам сказать, что сегодня поняла, почему астролог отвел меня в сторонку и все это рассказал, хотя я ни о чем его не спрашивала. Должно быть, он увидел в моей карте, что однажды мне будет очень страшно и захочется убежать, но это окажется испытанием, которое посылают мне боги, чтобы проверить, сумею ли я служить другим и в этой жизни, как в прошлой. Астролог хотел, чтобы я знала, благодаря моим добрым делам ничто не сможет причинить мне зла. И я решила, что мне нечего опасаться. Я помогу вам вернуться к жизни, сделаю все, что в моих силах, чтобы Сагиб закончил работу. Теперь я понимаю, что мне не надо бояться ни за себя, ни за мужа». Лицо учителя исказило гримасса. У него задрожали губы. Аптекарь не поняла, что в ее словах так его взволновало. Мужчина хотел было что-то сказать, но тут лязгнула задвижка, и дверь операционная отворилась. Аптекарь вскочила на ноги, а за ней и учитель с сыном. Учитель уставился на нее, и взгляд его она разгадать не смогла. «Странный он всё — подумала девушка. Но учитель уже отвернулся от нее и бросился к дверям операционной, откуда вышел хирург, а за ним и жена учителя. Оба двигались неуклюже, точно картонные. Аптекарь едва не ахнула, увидев забинтованную шею женщины. Учитель взял жену за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Лицо женщины оставалось совершенно бесстрастным. «Точно тебе не больно?» «Нет, не больно». «Осторожнее», — предупредил хирург. «Другой конец трубки у нее в трахее. Утром это поможет ей дышать». «Наверное, ей будет больно», — подумала аптекарь. «Ведь даже взрослый человек падает на колени и заходится к кашлям, из-за попавшей в дыхательное горло крошки, а тут целая пластмассовая трубка. Исагиб словом не обмолвился, как прошла операция. Не сказал, выживет ли пациентка. Они провели в операционной три часа, а он упомянул лишь о трубке да о повязке на горле. «Тебе не больно из-за трубки?» снова и снова спрашивал учитель, на что жена его каждый раз отвечала, отводя глаза. «Нет, не больно». Мальчик теребил мамины пальцы, но и на него она старалась не смотреть. И тогда аптекарь, как не боялась прикасаться к мёртвым, дотронулась до плеча мальчика. Под его футболкой прощупывались кожа, кость, мягкая плоть, совсем как у живого ребёнка. Девушка задержала пальцы на его плече, набираясь смелости, чтобы положить на плечо всю ладонь, успокоить мальчика, но тот обернулся и взглянул на нее с таким гневом и возмущением, так сердито стряхнул ее руку, будто готов был влепить ей пощечину. И аптекарю тотчас же показалось, что после их разговора с мертвецом прошло уже много лет, больше, чем после того случая, когда она увидела парящий над домом призрак женщины. Тот хирург велел убрать инструменты и заменить их на чистые, и аптекарь радостно воспользовалась предлогом уйти из коридора. Она натянула перчатки, взяла стерилизационный барабан и вошла в операционную, готовясь увидеть там бог знает что. В животе у мальчика было столько крови, что к концу операции на подносе высилась горка сгустков. Словно тут резали коз и цыплят для жертвоприношения и разбрасывали их внутренности по всей комнате. На этот раз просто не остались чистыми. На скальпелях, зажимах, лотках виднелись редкие следы крови. Аптекарь всегда полагала, что количество крови на инструментах свидетельствует о том, как проходила операция. Видимо, с мёртвыми это правило не действовало, как и остальные. Она собрала инструменты и просто не ополоснула под краном и сложила слоями в барабан. Взглянув на мёртвых сквозь щель в двери, на цыпочках подошла к автоклаву. Стоявший внутри барабан почти остыл, она вынула его и заменила на новый. Тут из приёмной вышел хирург с узкогорлой стеклянной банкой, накрытой резиновой крышкой. Банка была наполовину наполнена водой. Аптекарь видела её и раньше в шкафу, не раз вытирала вокруг неё пыль, но теперь банка выглядела как-то иначе. «Ах, да!» — Сагиб проделал в крышке две дырочки и сунул в них пластмассовые трубки. Хирург забрал у нее стерилизационный барабан, ногой открыл дверь операционной и замер на пороге спиной к остальным. «Моя очередь», — сказал учитель жене и сыну, — последовал за хирургом, и дверь операционной закрылась за ними. На скамье под лампой дневного света остались только мать и сын. Аптекарь стояла на другом конце коридора, лампочка у неё над головой перегорела. Девушка и сама чувствовала себя призраком, вот так затаившись в тени и следя за мёртвыми. Мальчик разглядывал торчащую из маминой шеи трубку. «Доктор Сагиб сказал, она поможет тебе дышать, это правда?» «Раз он сказал, значит, правда». «А почему тебе он поставил трубку, а мне нет?» «Потому что меня ранили в шею, воздух, которым мы дышим...» Проходит через горло, вот здесь. И у папы будет трубка? Не знаю. Вот закончится операция, тогда и увидим. То есть ты без трубки не сможешь дышать? Сагиб поставил ее на всякий случай. Она хорошо держится? Наверняка. Ее ответы, похоже, не убедили сына. Он скрестил руки на груди и надул губы. Аптекарь так крепко прижималась к стене, что у нее заныли плечи. Автоклав за ее спиной не посвистывал, как обычно, а шуршал. Может, она неплотно закрыла крышку. Девушка послюнила палец, дотронулась до автоклава, и ее как током ударило. Он оказался раскаленным. Аптекарь подавила крик, рвавшийся из груди, и так сильно сжала кулак, что обожженный палец онемел. Из глаз у нее брызнули слезы. Ребенок что-то говорил. Мертвецы так ее и не заметили. Аптекарь прислушалась, больше не обращая внимания на ожог. «Ай, я хочу снова почувствовать вкус еды», — мальчик приник к матери. «Да», — у женщины осёкся голос. «Я и сама хочу тебя накормить. Когда мы все выздоровеем, я приготовлю тебе лучшее блюдо». «Ты приготовишь мне барашка?» «Да, сыночек, приготовлю. Как ты любишь, острого в кокосовом молоке». «И хи сделаешь?» «Конечно, сделаю. Кислый-прекислый, как ты любишь. И манго будем есть?» «Да, свежий манго. Ты наешься ими до отвала и заснешь прямо за столом, а я вымою тебе рот и руки и отнесу тебя в кровать». Женщина обняла сына и уставилась вдаль, в открытые настежь двери лечебницы. Казалось, она молится то ли Богу, то ли звездам. Мальчик положил голову на ее округлившийся живот. «А вдруг мы оживем и снова умрем?» «Почему ты об этом спрашиваешь, сынок?» Она вынула веточку, застрявшую у него в волосах. «Вдруг на нас снова нападут, и мы опять умрем?» «Не нападут, я обещаю. Те люди были плохие, но они сейчас далеко. А если в этой деревне тоже живут плохие люди? Вдруг они не захотят, чтобы мы здесь жили?» Не говори так, сынок. Не все люди плохие. В основном они добрые, стараются помогать другим, даже незнакомым. Но ведь есть и плохие. Как мы узнаем, кто плохой, кто хороший? Бог позаботится о нас. Он защитит нас. А ангел тоже нас защитит? Обязательно. Папа ему очень верит. Женщина перевела взгляд с личика сына на деревню у подножья холма. «Это, кажется, школа», — сказала она. Там ты будешь учиться, а папа — работать. Мы не вернемся домой? Ты же знаешь, нам запрещено уезжать из этой деревни. Подрастешь — поймешь. А пока поверь нам с отцом на слово. Выходить за пределы деревни нельзя ни в коем случае, ни на секунду. Даже если увидишь гору золота и бриллиантов. Но где же мы будем жить? Сагиб — добрый человек, он нам поможет. Да и сельчане нас не оставят. Конечно, нам будет непросто, ведь денег у нас нет. На первых порах придется жить чужой милостью. Но ты уже большой мальчик и не станешь капризничать, если не получишь всего, что хочешь. Когда-нибудь у нас будет свой дом. Вот здесь, у подножья холма. А это храм? Мальчик указал в темноту. Со своего места аптекарь разглядела в лунном свете трепещущий над храмом флаг. У мальчика зоркий глаз. «Наверное. Похоже на то», — ответила мать. «Каждое утро мы будем ходить туда молиться. Сплетём венки из твоих любимых белых цветов. Интересно, какие там статуи? Хорошо бы каменные. Железные мне не очень-то нравятся». Мальчик вскочил, подошёл к матери, прильнул спервал лбом к её лбу, потом левой щекой к её правой щеке. «Я буду за тобой ухаживать, ай». «Я понимаю, тебе больно, но я буду за тобой ухаживать». Мама взяла его лицо в ладони. «Знаю, миленький, знаю». С этими словами она прижала сына к груди. Наблюдавшая за этой сценой аптекарь заметила в лице женщины нечто странное, неестественное, хотя сперва и не поняла, что именно. Тут по ее собственной щеке скатилась капля, и девушка догадалась — Глаза несчастные были сухими, как пергамент. Они оставались сухими, пока женщина укачивала сынишку, хотя грудь ее сотрясали рыдания. И аптекарь позволила себе расплакаться, дать волю слезам, которые покойница и рада была бы пролить, да не могла. Поскольку мертвые лишены не только крови, но и слез.